Глава шестьдесят третья. Тогда Лори. Все это время нож был у Майка. Не у Дэниела, у Майка. Холод пробежал по спине Лори. Как же она ошибалась! Майк забрал водолазный нож себе, поставил себя над остальными островитянами. Оружие означало силу преимущество и власть. Из-за этого Феликс отправился на подводную охоту без ножа и погиб. Боже, Феликс! Потом Лори вспомнила, что Майк не выпустил сигнальную ракету, когда появилась лодка. И сколько же лодок он пропустил, наблюдая с вершины. Хотел ли он, чтобы они выбрались с острова? Она смотрела на его покрытое грязью, обожженное солнцем лицо. Как далеко он шагнул от отца и мужа, которым когда-то был, попрал все нормы и правила ради выживания. Майк держал в руке нож. «Пусть только подойдет. Чтобы защитить Сони, она будет драться до последнего». Взбудораженная адреналином, Лори напрягла мускулы, приготовилась дать отпор. Нужно продержаться до прибытия лодки. Всего несколько минут. Да, у него оружие. Но Лори моложе и проворнее. и Если нужно, готова вцепиться в горло. Однако Майк не стал нападать. Он отвернулся и пошел через лагерь куда-то мимо костра остановился у дерева с засечками, провел ладонью по тому краю ствола, где были начертаны имена погибших. Холли Сентон, покойся с миром. Рут Бентек, покойся с миром. Джек Бентек, покойся с миром. калли Халли, покойся с миром. Феликс Тайлер, покойся с миром. Он поднял нож и, коснувшись, Остреем ствола принялся вырезать букву за буквой. Лори наблюдала, как отлетали щепки коры, и появлялось имя Дэниэла. «Дэниэл Элдридж, покойся с миром!» В сердце затеплилась надежда. «Значит, он ради меня готов соврать?» Закончив, Майк вытер рот тыльной стороной ладони и сел на корточке под именем Дэниэла. Начала появляться новая строка. Лори наблюдала, как с каждым ударом серебряного лезвия медленно появлялись буквы, и уже знала, что увидит ее имя. Лори Холм. Покойся с миром. «Нет», — прошептала она, качая головой. Затем ниже Майк начертал последнее имя. — Сонни Сентон, покойся с миром. — Что это значит? — прошептала она. Майк провел пальцем по плоской кромке лезвия, стряхивая пыль из-за витки древесной стружки. — Пусть все думают, что мы погибли, а сами исчезнем. Ты и Сонни живите своей жизнью, я пойду своей дорогой. — Но ведь Лори чаянно замотала головой, прижав руки карту. рту. «Сама подумай. Как только высадимся на главном острове и заявим о себе, тут все и начнется. Журналисты, полиция, расследование. Ты же понимаешь, тюрьмы не избежать. А как же твоя семья? У тебя ведь жена...» Он посмотрел на нее, сверкнув глазами. «Лори...» Авария случилась. По ошибке пилота. Она моргнула. То есть? топливопровод не ломался. Это я ошибся в управлении. Ясно? Холодно и отстраненно сообщил он. Лори не услышала в его голосе ни малейших угрызений совести. Сработал датчик на топливном баке. Я должен был переключить с основного на вспомогательный, но пропустил сигнал. «Что? Не нажал переключатель? Пропустил?» Лори умолкла. Мозг обожгла ужасная догадка. Он лгал с самого начала. «В ночь перед полетом ты не ограничился одним стаканом. Не так ли?» «Вы с моей сестрой хорошенько напились, так?» Его глаза опасно сверкнули. Лори вспомнила слова стюардессы перед смертью. Лежа в проходе в луже собственной крови, она сказала, «Я должна была его остановить». «Стюардесса догадалась, что ты был пьян, так?» «Послушай» сказал он, подходя ближе. Вот это сейчас не имеет значения. Важно, что будет дальше. Властям и минуты не понадобится, чтобы определить, где остров, и тогда они начнут задавать вопросы. Знаешь, что мне грозит? Пожизненное заключение. На его висках пульсировали вены, и у тебя дела не лучше. Убила избавилась от трупа. «Уж я позабочусь, чтобы тебе выделили камеру рядом с моей». Лодка приближалась. Она успешно преодолела риф и теперь скользила по заливу. У них оставалось несколько минут. Подумая о Сонне, его голос смягчился. «Лори, ты хорошая мать. Я же видел, ты ему нужна. Вот и оставайся с ним. Никто его у тебя не заберет». Лори трясло. Она взглянула на дерево, прожигая взглядом имена. «А ты? Где твое имя?» Она с тревогой посмотрела на Майка. В его глазах плясали безумные огни. «Одного имени должно не хватать», — загадочно ответил он и добавил. «Последний выживший». Лори поняла. Для Майка это игра, тактическая игра, в которой она потерпела поражение.